Глава 16 Старший тюремщик отрицательно покачал головой. «Нет, никаких рассрочек. Сумму полагается вносить единократно в полном объёме. Говорите, через неделю деньги будут? Так и заплатите, чего волнуетесь?» «Да я бы заплатила, вот только...» Я сама того не желая бросила взгляд на геймерский лежак. Столько дыр в бюджете образовалось. Не знаешь, какую первую затыкать. Молодой медик, к которому старший теперь обращался исключительно с ехидным господин доктор, возмущённо засопел, но промолчал. «Но мне и без слов понятно. Мамаша, мол, вы обалдели. У вас ребёнок в тюремной отключке. В первую очередь ему жизнь облегчите, а уж потом с остальными дырами разберётесь. Ох, мальчик, глупый ты. Сразу видно, бессемейный. И родители есть, ты у них, наверное, до сих пор живёшь». Не задумываешься о проблемах, мама с папой тебя от них оберегают. У меня ведь двое детей, а не одна дочка, и старик ещё под опекой. Они все мне одинаково дороги. И так последней какашкой себя чувствую. Да если я сейчас все деньги вбухаю в Оле на заключение, что дальше делать? Можно подумать, оплачу ей хижину у водопада, и не сразу зарубцуются. А как без геймерского лежака на медицинскую капсулу заработать? Он утром даже не включился. Хорошо, хоть Вова пока не в курсе. Он перед школой в детскую не заходил, лишь спросил, чем у нас так неприятно попахивает. Мы ему пока ничего не говорили. После уроков у него занятия с психологом, так что раньше пяти он не вернётся. Хоть день в более-менее нормальном настроении проведёт. Хочешь сказать мужу, надо дождаться. Он с деньгами прилетит. Так к тому времени у дочки Костя на спине проглядывать сквозь раны начнут. «А там только хоронить останется». Я не думала, что у неё такая кожа чувствительная. Большинство пациентов за мои долгие годы работы при хорошем уходе вообще таких проблем не имели. С Олей мы пылинки сдуваем, и тут такое. «Отстанет меня, козёл малолетний». Последнюю фразу я едва не вякнула вслух, но вовремя сдержалась. Мальчик совсем ни при чём. Он, скорее всего, даже не думал ничего такого. «Сама придумала, сама обиделась, будто дурочка двадцатилетняя». «Вам ведь не обязательно оплачивать условия содержания повышенной комфортности», высказался мальчишка, не догадываясь, что творится в моих мыслях. «Есть гораздо более дешёвый вариант». «Господин доктор прав, мамаша». Опять старший тюремщик выделил слово «господин доктор» ехидной интонацией. «Ох, как ему не нравится, что вчерашний стажёр теперь выше по статусу». И зарплата, скорее всего, у зелёного паренька получше. Ну да, это не моё дело. Адвокат сразу должен был договариваться не на изолирующее, а на исправительное заключение. Всего на 20 тысяч в месяц больше. В принципе, мы и сейчас можем переоформить. В законе такой вариант предусмотрен. Да я бы с удовольствием. Но Денис категорически против. И Оля отказалась. И Матвей Ростиславович тоже. Во-первых, мы до самого конца верили, что ее оправдают. А чтобы объяснить про во вторых нужно остановиться на разнице двух тюрем чуть подробнее. Изолирующее заключение. Человек отбывает наказание в одиночестве. Отлежал от звонка до звонка и свободен. Если богат, бегаешь по виртуальным играм, пусть с ограничениями, но опять же, сам по себе. Или совсем отключаешься в полной медикаментозной коме. После освобождения в твоем личном файле доступным любому члену общества, появляется отметка «бывший зэка» и номер статьи, по которой был осужден. Не всякий решит взять такого на работу. Не всякая девушка пойдет на свидание с бывшим зэком. Неприятно, но таково общество. А исправительное, периодически по соответствующему графику к тебе подключается психолог, и вы с ним прорабатываете твоих внутренних демонов. Плюсы. Ты осознаешь, что совершил преступление а это плохо. Раскаиваешься, меняешься как личность. При освобождении в личном файле в разделе, который могут видеть все, нет никаких отметок. Лишь в закрытой директории, которая открывается по запросу соответствующих органов. Полицейские дроны, например, имеют к ней доступ по умолчанию. И то там будет упомянуто, что ты прошел психологическую корректировку, а значит, являешься полноправным, законопослушным членом общества. Ещё один плюс — отсутствие одиночества. Хоть раз в день, но к тебе подгружается другой человек. Тюрьма переносится гораздо легче. Вот теперь можно сказать и во-вторых. Оля ни в чём не виновата. Она жертва. Что ей психолог корректировать будет? А если он ей мозги на бекрень перевернёт? Ведь годами будут один на один. А вдруг дочка в какой-то момент поверит, что она преступница? Уж лучше изоляция. Мы так решили на семейном совете практически единогласно. Правда, теперь я об этом очень жалею. Вот бы у Олюшки спросить. Может, она и передумала? Да только общаться с ней запрещено. Можно оплатить еженедельные свидания с близкими родственниками. Но эта услуга стоит более пяти миллионов. Дороже реанимационной капсулы. Допустим, мы с Денисом оплатим исправление. Вдруг Оля, увидев психолога, подумает, что родители её предали. Поверили следствию и тому уроду. «Нет, без мужа я такие серьёзные вопросы решать не буду. Он гораздо умнее меня и эмоции отключать умеет. Вот прилетит, станет гораздо легче». «Ну, так что?» — спросил молодой доктор. «Оформим исправительное или ждём неделю и улучшаем условия пребывания?» «Ждём неделю», — ответила я, и старшой тут же презрительно фыркнул. «Вы хотите что-то сказать?» Едва сдерживая злость, поинтересовалась я. «Просто не понимаю, почему», — пожал плечами противный мужик. «Даже самому распоследнему маньяку родственники оформляют психологическую корректировку. А тут молодая девушка, вроде мать любящая. Она ни в чём не виновата», — не сдержалась я. «Зачем в её мозгах ковыряться?» «Все так говорят», — улыбнулся тюремщик. «Но невиновных виртуале не запирают». Какая муха его укусила. Вроде бы нормальный был в прошлый раз. Хоть и профессионально равнодушный, а сегодня издевается. «Вы всё проверили?» «Уходите», — сказала я и указала пальцем на дверь. «Не злитесь, мамаша», — спокойно сказал тюремщик. «Мы с господином доктором не хотели вас обидеть. Наоборот, помочь хотим. Я на этой должности уже больше десяти лет. Навидался всего. У вашей девчонки проблемы со спиной». Но они решаемы. Вы спрашивали чуть раньше, что другие родственники в таких случаях делают. Кредит на медкапсулу берут. Допустим, вы сможете условия содержания улучшить. И у неё даже хватит силы характера нормальным человеком после всего этого остаться. Вы подумали, как она жить дальше будет. Даже работу нормальную не найдёт. С такой-то нехорошей статьёй. Она не виновата. Её подставили, упрямо повторила я. Ладно как хотите. «Через неделю оставьте заявку, мы приедем, закачаем другой интерьер. Господин доктор, пойдем». «Я кое-что проверить хочу», — сказал мальчишка. «Уровень сахара какой-то». «В машине подожду», — поморщился старший. И ушел. Доктор помялся, зачем-то пошевелил виртуальные очки Оли, хотя их совершенно не нужно было поправлять. И сконфуженно спросил. «А почему вы говорите, что Быкова Ольга невиновна в преступлении?» «Зачем вам это?» «Всё у неё в порядке с анализами, уходите!» Доктор помялся, глянул на своё запястье и осторожно ответил. «Я с ней знаком, вроде как». «Откуда?» — взволновалась я. «Всех её друзей я знаю, она у меня девочка домашняя. Понимаете, день рождения у моего друга было. Мы в ночном клубе зависали, компания большая». «Знаком с Игорем Немировым?» — хрипло спросила я. «И посмел сюда прийти?» «Нет, нет», — сполошился мальчишка. «Вы не дослушали. Компания большая, ваша Ольга пришла с мажором, я его не знаю. Он то ли бывший троюродной сестры моего друга, то ли сын работодателя отца, брата, друга, я не в курсе. В первый последний раз его видел тогда. Имя только от вас сейчас услышал. А Олю запомнил, потому что она, ну, красивая очень и танцевала красиво. У меня задрожал подбородок. Я подошла к кровати, погладила дочку по руке. Она у меня на самом деле красавица и умница, и добрая очень. И прямо вот так запомнил. Там, небось, куча других красавиц было. Да просто вы мама, может, не надо вам знать. Вот именно. Я мама. Поэтому говори. Ты сам начал. Ну... Мажор её колёс накидался и с другими девчонками заигрывать начал. Пару раз драку с их кавалерами чуть не устроил. А Ольга делала вид, что ничего не замечает. Мне обидно стало. Красивая, улыбка открытая. А держится за парня, который ни в грош её не ставит. Она его под утро домой пыталась увести Он по ей залепил в гардеробе. Я видел, и ещё пара человек. Она заплакала. А он тут же засюсюкал. Целоваться полез. Она его обняла, и они ушли. Мне показалось, что она мягкая по характеру. Разве убийцы такими бывают? Как она в заключении оказалась? Или вы просто не хотите верить, что дочь кого-то убила? Наглый мальчик. Или дурак. Но дураков в медицину не берут. Он что, не понимает, что его вопросы бесцеремонны? Какое ему дело вообще? А этот Немиров, оказывается... Дочку мою за тряпку половую держал, а она ему это позволяла. Но как? Почему? Я ведь её в к самой себе воспитывала. Прилюдная пощёчина? Какой ужас! А если он её вообще бил? Да не один раз! Боже, какая он мразь! Ну как? Как я могла это прошляпить? Господин доктор, долго вас ждать? Ожило запястье мальчишки. У нас ещё три адреса сегодня. «Вас напарник ждёт». Я красноречиво открыла дверь в спальне. «До свидания». «До встречи через неделю?» спросил доктор. «Да, до свидания». Он надеется, что я ему всё расскажу. Смешной. Не имею никакого желания болтать на эту тему с незнакомыми людьми. Мастер, кругленький усатый мужчина моего возраста, с опаской косился на ширму, которой я закрыла Олену кровать, но ничего не спрашивал. «Не волнуйтесь, больной не заразен», — ответила я на его невысказанный вопрос. Ремонтник заметно расслабился и принялся за работу. «Так, хозяйка, работа здесь на целый день, так что я завтра с утра приступлю. Но, если честно, лучше вам выбросить этот хлам и купить новый лежак». Вова развернулся и вышел из детской. Мы с дедом так и не смогли признаться, что сожгли его любимую игрушку. «Это ведь пришлось бы рассказывать, что я в тёмных временах зависаю». Так что мы трусливо промолчали, когда он попытался его вчера после школы включить. В общем, сын решил, что вертокапс просто так сдох. От старости. В принципе, так оно и есть. Кондиционер мог устроить пожар в любой момент, не только тогда, когда я внутри находилась. «Ишь, как ваш сынок злится. У меня дома двое таких же», — хмыкнул мужик. «Без виртуала им никак». Вот в наше время... В наше время все по соцсетям сидели. Встала я на защиту молодого поколения. И так же играли, разве что VR-очками пользовались, а не полным погружением. Всё то же самое. Мастер обиженно засопел и пробурчал. Я хотел сказать, что вам мозги полностью менять надо. И проводку, и кондиционер. Всё обойдётся тысяч в 350, плюс за работу 154 тысячи. Вы готовы оплатить ремонт? Или всё-таки не будете деньги на ветер выбрасывать? «Новый агрегат стоит в три раза дороже», — раздалось из-за двери. Матвей Ростиславович зашёл в комнату и добавил. «Чините. Мы всё оплатим, но только через неделю». Я прикинула в уме. «В принципе, да, продажи дачи должно хватить и на Вертокапс, и на Олю. И даже на жизнь останется ровно столько, сколько я в больнице зарабатывала. Плюс донат канала». «Не пропадем. Вовка, кстати, не потому психует, что без Дарк Таймс остался. Наоборот, не хочет, чтобы я на ремонт тратилась. Нет, он расстроился, конечно, очень сильно. Но Вова хороший мальчик и умный. Понимает, что вертокапс не предмет первой необходимости, особенно в нашей ситуации. Это мы с Матвеем Ростиславовичем сами настояли на ремонте». «Через неделю?» — нахмурился ремонтник. «Тогда я либо через неделю приду». «Либо дороже выйдет. Наша фирма риски в цену забивает. Вы офис наберите, вам там всё объяснят». «Хорошо», — кивнула я. «До завтра или до встречи через неделю». «Мам, ну зачем?» — возмутился Вова, когда я проводила мастера и зашла в спальню. «Обойдусь я. Мы же Оле собирались. И на неё хватит», — легкомысленно отмахнулась я. «Всё, закрыли тему. Спасибо». «Ты круче всех!» — пробурчал сын и снова уткнулся в экран смарт-браслета. Но я не спешила уходить. «Что делаешь?» Я села рядом на кровать. «Да психолог это!» Задание дала, — поморщился Вовка. «Тест. 182 вопроса. У Мишки такие же. Потом она с нами обсудит, на что обратить внимание. Типа, если у нас слишком разные ответы, нам нужно ближе узнать друг друга, чтобы дружба крепче была». «Но вы ведь уже помирились?» — полувопросительно сказала я. «И что? Нам к ней ещё месяц ходить. Она такая дура, ты не представляешь». Даже не спросила ни разу, почему поссорились. «Тише!» — кивнула я на его смарт-браслет. «Подбирай выражение. Она чиновница всё-таки». Вова надулся. Я помолчала немного. «И хорошо, что не интересуется. Не думаю, что стоит о причине конфликта распространяться». Да я понимаю. Вовка встал, подошёл к своему столу, вытащил из ящика блокнот и карандаш. Нечего Ольку полоскать при всяких. Миша, кстати, извинился. Он не хотел баковать. Просто его разозлило, ну что, Оля с уродом этим встречалась? Вов, он в неё влюблён, да? осторожно спросила я. Ма, ты что? Это моя сестра. Ну, не его же, резонно заметила я. Нет, не в этом дело. А в чём тогда? «Ну, не знаю. Он просто разозлился». «Ну да, ну да. А скажи, сынок, где в Дарктаймс почта? Опять для девчонки то интересуешься». Вова снова плюхнулся на кровать. Он раньше много рисовал, у него хорошо получается. Но как вертокап скупили, в свой художественный блокнот даже не заглядывал. И вот решил вспомнить старое хобби. Хоть одна радость в том, что лежак сломался. Да даже объяснять нечего. В любом населенном пункте есть почтовые ящики. Так-то на них внимания не обращаешь, они везде разные. С ландшафтом сливаются. Но если пришло письмо, над ним значок появляется. Мимо девчонка не пройдет. Простые сообщения можно читать прямо в интерфейсе. А разница в чем? К письмам прикреплено что-нибудь, деньги или предмет. В сообщении только текст. «А, понятно. Передам. Ладно, сын, рисуй Я, видя, что Вовка открыл блокнот, встала и вышла из комнаты. Баронесса здесь, в реальности, двигалась гораздо быстрее, чем в своём особняке. Она гонялась за мной по всей квартире, которая стала вдруг огромной, просто-таки бесконечной. Я пряталась в коридоре за вешалками, забегала в кухню, коридор и в зал и старалась увести монстра как можно дальше от спальни, где мирно сопели Вова и Матвей Ростиславович. Только бы они не проснулись. Только бы фон Триплдаун не поняла, что может получить не одно тело для своих мерзких дел, а целых три. «Подготовьте крюк!» — кричала она. «Не уйдёшь, бессмертная!» Безмозглые рабы подобострастно эколи, мешались у меня под ногами, но сами не нападали, и на том спасибо. Я швырнула в тётку ожогом и вдруг поняла, что мана на нуле и в реальности она сама по себе не восстанавливается. Баронесса в ответ на заклинание зашипела и плюнула в меня. Резко заболела спина, сразу в двух местах. Наверное, в её слюне какой-то яд. Куда-то подевался посох, поэтому я заскочила в туалет, схватила швабру и шандарахнула по голове одного из рабов. Тот обиженно взвыл и залез в шкаф с верхней одеждой. Руки щупальца в какой-то момент чуть меня не схватили. Я забежала в кухню, Захлопнула дверь и, слушая, как баронесса барабанит в створку, принялась жадно пить прямо из-под крана. мана восстанавливалась очень быстро. Быстрее, чем при использовании игровых флакончиков. «Выходи, бессмертная, или я заберу твою дочь!» «Нет!» — в ужасе крикнула я, дернула створку, замахнулась шваброй, но не успела ударить. Меня схватили щупальца, резко подняли под потолок и разжались. Я упала на пол, больно ударившись раненной спиной, и проснулась. Одеяло валялось на полу, дико болели ожоги, видно, срок действия обезболивающих закончился. Какой дурной сон. Но ничего в нём неожиданного нет. Если целый день полоть грядки, продолжишь это делать и во сне. А меня особняк слабо так зацепил. Не вставая, я потянулась за одеялом и вдруг заметила в углу возле компьютера невысокую тёмную фигуру. Над её головой красные буквы, но разобрать их не смогла. «Кто здесь?» — шепнула я. Неужели сон не закончился? Фигура неожиданно шевельнулась. Сердце пропустило удар. Я вскочила с дивана, подбежала к стене и клацнула по выключателю. Под потолком вспыхнула люстра. Трясущейся рукой я вытерла лоб. Надо же было принять кресло с брошенным на спинку свитером за безмозглого раба. Сидюшка вообще всегда здесь стоит. Из чего меня так заглючило? Вот только красная надпись откуда? Непонятно. Может, мимо дрон пролетал, окна просканировал, а мне показалось, что красные отблески на стекле буквы? Точно. Так оно и есть. Но какие-нибудь капельки седативные всё равно купить надо. Пропить. От греха подальше. Я сходила на кухню, приняла обезболивающее Вернулась в зал, выключила свет, легла. Потом вскочила, сдёрнула свитер со спинки кресла и швырнула его на пол. Заснуть смогла только после того, как подействовала таблетка.